При дворе, кажется, больше интересовались здоровьем Стюрлера, а в номер на следующий день — они Милорадовича. Наконец, сравнительно недавно я наткнулся на имя своего прапрадеда в книге Дюма «Учитель фехтования». Известно, что Дюма посещал Россию в 1848 году и, в частности, собирал материалы для романа о восстании декабристов. Тогда память об участниках событий была еще свежа в обществе, и имя Стюрлера было на слуху, раз о нем рассказали писателю. прадед умер в декабре, а через несколько месяцев в апреле 1826 года у него родился сын. Прадед Александр Николаевич дослужился до генерал-адъютанта, был членом Государственного Совета и умер в 1901 году. Он был в близких, насколько это было возможно, в дружеских отношениях с Александром III. У меня сохранилась репродукция парадного портрета царя в компании близких людей. Среди них Александр Николаевич Стёрлер. Родственники по маминой линии тоже знамениты. Мамина фамилия Майдачевская, и о ней в нашей семье Тоже сохранилось семейное предание. Это якобы случилось, когда турки чуть было не взяли запорожскую сечь. То есть они ее заняли, но казаки заперлись в куренях. А это такие бревенчатые вооружения с бойницами, с запасом пороха, еды и питья, где можно Продержаться неограниченно долго. Но для того, чтобы выбить неприятеля из крепости, надо было решиться на вылазку. Один казак первым выбежал из укрытия на Майдан и увлек за собой остальных. Его потомки стали называться сначала Майданами, потом майдоченками, а после, когда в Украине было сильное польское влияние, фамилии придали польское звучание. Вторую версию, кажется, более вероятную, я прочитал у известного репортера и писателя Гелеровского. В его очерке есть комментарий, О таком понятии, как «майдан», так называли самые тяжелые работы в барском поместье. На них отправляли или должников, или беглых крепостных. Это была натуральная каторга местного масштаба. Соответственно, в Украине долгие годы слова «майданщик» было самым страшным ругательством, по-видимому, Все эти майданы, майдаченки и майданюки, которых много в любом телефонном справочнике, потомки майданщиков, которые в свое время отличились. Где родился прадедушка по материнской линии, мне установить пока что не удалось. Знаю, что он вместе со своим братом Закончил Киевский университет, причем на лекции братья ходили по очереди, потому что на двоих у них была одна пара штанов. Закончил университет, прадед учинил скандал в благородном семействе, влюбился в девушку из богатой семьи и буквально похитил ее. А бабушка жила в Киеве на улице Жилянской.